Путеводитель был отпечатан на меловой бумаге с золотым обрезом. В перемешку с роскошными фотографиями в нем содержались любопытные сведения. В городе проживало 50 тысяч человек, полторы тысячи кошек, 20 тысяч голубей и 2000 собак, в том числе 700 медалисток. В городе было 15 тысяч легковых автомобилей, 500 вертолетов, 1000 такси с шоферами и без 900 автоматических мусорщиков, 400 постоянных баров, кафе и закусочных, 11 ресторанов, 4 отеля международного класса и курорт, ежегодно обслуживающий до 100 тысяч человек. В городе было 60 тысяч телевизоров, 50 кинотеатров, 8 увеселительных парков, 2 салона хорошего настроения. 16 салонов красоты, 40 библиотек и 180 парикмахерских автоматов. 80% взрослого населения было занято в сфере обслуживания, а остальные работали на двух частных кондитерских синтез-комбинатах и одном государственном судоремонтном заводе. В городе было 6 школ и один университет, помещавшийся в древнем замке крестоносца Ульриха де Казы. В городе функционировали 8 гражданских обществ, в том числе общество усердных дегустаторов, общество знатоков и ценителей и за старую добрую родину против вредных влияний. Кроме того, полторы тысячи человек входили в 701 кружок, где они пели, играли скетчи, учились расставлять мебель, кормить детей грудью и лечить кошек. По потреблению спиртных напитков, натурального мяса и жидкого кислорода на душу населения город занимал в Европе, соответственно, шестое, двенадцатое и тринадцатое места. В городе было семь мужских и пять женских клубов, а также спортивные клубы «Быки» и «Носороги». Мэром города был избран большинством 46 голосов, некто Флим Гао. Среди членов муниципалитета Пека тоже не оказалось. Я отложил путеводитель, снял пиджак и приступил к подробному осмотру своих владений. Гостиная мне понравилась. Она была выполнена в голубых тонах, а я люблю этот цвет. Бар оказался набит бутылками и охлажденный снедью, так что я мог хоть сейчас принять дюжину из голодавшихся гостей. Я прошел в кабинет. В кабинете перед окном стоял большой стол с удобным креслом. Вдоль стен тянулись полки, плотно уставленные собраниями сочинений. Чистые яркие корешки расположены были с большим искусством, так что составляли приятную цветовую гамму. Верхнюю полку занимал 50-томный энциклопедический словарь в издании «ЮНЕСКО», а на нижней пестрели детективы в глянцевых бумажных обложках. На столе я прежде всего увидел телефон – Я взял трубку и, присев на подлокотник кресла, набрал номер Римайера. В трубке раздались протяжные гудки. Я ждал, вертя в пальцах маленький диктофон, оставленный кем-то на столе. Ремайер не отвечал. Я повесил трубку и осмотрел диктофон. Пленка была наполовину использована, и, перемотав ее, я включил прослушивание». Привет, привет и еще раз привет, произнес веселый мужской голос. Крепко жму руку или целую в щечку в зависимости от твоего пола и возраста. Я прожил здесь два месяца и свидетельствую, что мне было хорошо. Позволь дать несколько советов. Лучшее заведение в городе это хойте-тойте в парке грез. Лучшая девочка в городе Бася из дома моделей. Лучший мальчик в городе это я, но он уже уехал. По телевидению смотри девятую программу, а остальное все моча. Не связывайся с интелями и держись подальше от носорогов. Ничего не бери в кредит, хлопот не оберешься. Вдова добрая женщина, но любит поговорить и вообще. в ВУЗе я не застал, она уезжала к бабушке за границу. По-моему, она милашка, у вдовы в альбоме была фотография, но я ее взял себе. И еще». «Я приеду сюда в будущем году в марте, так что будь другом, если решишь вернуться, выбери другое время. Ну, будь!» Забринчала музыка. Я послушал немного и выключил диктофон. Ни один из томов сочинений мне вытащить не удалось. Так плотно они были вбиты и, может быть, даже склеены, а больше в кабинете ничего интересного не оказалось. И я отправился в спальню. В спальне было особенно прохладно и уютно. Мне всегда хотелось иметь именно такую спальню, но никак не хватало времени этим заняться. Кровать была большая и низкая. На ночном столике стоял очень изящный фонор и маленький переносной пульт управления телевизором. Экран телевизора висел на высокой спинке кровати в ногах. А над изголовьем вдова навесила картину, очень натурально изображающую свежие пылевые цветы в хрустальной вазе. Картина была выполнена светящимися красками, и капли росы на лепестках цветов поблескивали в сумраке спальни. Я наобум включил телевизор и повалился на кровать. Было мягко и в то же время как-то упруго. Телевизор заорал. Из экрана выскочил нетрезвый мужчина, проломил какие-то перила и упал с высоты в огромный дымящийся чан. Раздался шумный всплеск, из фанора запахло. Мужчина скрылся в бурлящей жидкости, а затем вынурнул, держа в зубах что-то вроде разваренного ботинка. Невидимая аудитория разразилась ржанием. Затемнение. Тихая лирическая музыка. Из зеленого леса на меня пошла белая лошадь, запряженная в бричку. В бричке сидела хорошенькая девушка в купальнике. Я выключил телевизор, поднялся и заглянул в ванную. В ванной пахло хвоей и мигали бактерицидные лампы. Я разделся, бросил белье в утилизатор и залез под душ. Потом я неторопливо оделся перед зеркалом, причесался и стал бриться. На туалетной полке стояли ряды флаконов, коробки с гигиеническими присосками и стерилизаторами, тюбики с пастами и мазями. А на краю полки лежала горка плоских коробочек с пестрой этикеткой «Девон». Я выключил бритву и взял одну коробочку. В зеркале мигала бактерицидная трубка, и точно так же она мигала тогда. И я точно так же стоял перед зеркалом и старательно разглядывал такую же коробочку, потому что мне не хотелось выходить в спальню, где Рафка Рейзман громко спорил о чем-то с врачом, а в ванне еще колыхалась зеленая маслянистая вода, и над нею поднимался пар и орал приемник, висевший на фарфоровом крючке для полотенец, завывал, гукал и всхрапывал, пока Равка не выключил его с раздражением. Это было в Вене, и там, точно так же, как и здесь, очень странно было видеть в ванной комнате Девон. Популярный репеллент, великолепно отгоняющий комаров, москитов, мошку и прочих кровососов, о которых давным-давно забыли и в Вене, и здесь, в приморском курортном городе. Только в вене было еще и страшно. Коробочка, которую я держал в руке, была почти пуста. В ней осталась всего одна таблетка. А остальные коробочки не были распечатаны. Я кончил бриться и вернулся в спальню. Мне захотелось снова позвонить Риммайеру, но тут дом ожил. С легким свистом взвились гофрированные шторы, оконные стекла скользнули в пазы, и в спальню хлынул из сада теплый воздух, пахнущие яблоками. Кто-то где-то заговорил, над головой прозвучали легкие шаги и строгий женский голос сказал «Вузи, скушай хоть пирожок, слышишь?» Тогда я быстро сообщил одежде некоторую небрежность в соответствии с нынешней модой, пригладил виски и вышел в холл, захватив в гостиной карточку Амада. Вдова оказалась моложавой полной женщиной, несколько томной, со свежим приятным лицом. «Как мило», — сказала она, увидев меня, — «вы уже встали? Здравствуйте, меня зовут Вайна Тур, но вы можете звать меня просто Вайна». «Очень приятно», — произнес я светски содрогаясь, — «меня зовут Иван». «Как мило», — сказала тетя Вайна, — «какое оригинальное мягкое имя! Вы завтракали, Иван». С вашего позволения я намеревался позавтракать в городе, сказал я и протянул ей карточку. Ах, сказала тетя Вайна, разглядывая ее на просвет, этот милый амат, если бы вы знали, какой это обязательный и милый человек. Но я вижу, что вы не завтракали. Лэнч вы скушаете в городе, а сейчас я угощу вас своими гренками. Генерал-полковник Тур говорил, что нигде в мире нельзя отведать такие гренки. С удовольствием, сказал я, содрогаясь вторично. Дверь за спиной тети Вайны распахнулась, и в холл, звонко стуча каблучками, влетела очень хорошенькая девушка в короткой синей юбке и открытой белой блузке. В руке у нее был огрызок пирожка. Она жевала и напевала через нос модный мотивчик. Увидев меня, она остановилась, лихо перекинула через плечо сумочку на длинном ремешке и, нагнув голову, сделала глоток. «Вузи», — сказала тетя Вайна, поджимая губы, — «вузи — это Иван». «Ничего себе!» – воскликнула Вузи. «Привет!» «Вузи!» – укоризненно сказала тетя Вайна. «Вы с женой приехали?» – спросила Вузи, протягивая руку. «Нет», – сказал я. Пальцы у нее были прохладные и мягкие. «Я один». «Тогда я вам все покажу», – сказала она. «До вечера. Сейчас мне надо бежать. А вечером сходим». «Вузи!» – укоризненно сказала тетя Вайна. «Обязательно!» – сказал я. Вузи засунула в рот остаток пирожка, чмокнула мать в щеку и помчалась к выходу. У нее были гладкие загорелые ноги, длинные стройные и стрижные затылок. «Ах, Иван!» — сказала чутевая, но тоже глядя ей вслед. «В наше время так трудно с молодыми девушками. Так рано развиваются, так быстро нас покидают. С тех пор, как она поступила в этот салон, она у вас портниха?» — осведомился я. «О, нет!» Она работает в салоне хорошего настроения, в отделе для престарелых женщин. И вы знаете, ее там ценят. Но в прошлом году она однажды опоздала, и теперь ей приходится быть очень осторожной. Вы сами видите, она не смогла даже с вами прилично поговорить, но вполне возможно, что ее уже ждет клиент. Вы можете не поверить, но у нее уже есть постоянная клиентура. Впрочем, что же мы здесь стоим? Гренки остынут. Мы вошли на хозяйскую половину. Я изо всех сил старался держаться как подобает, хотя как именно подобает, я представлял себе довольно смутно. Тетя Вайна усадила меня за столик и извинилась и вышла. Я огляделся. Это была точная копия моей гостиной, только стены были не голубые, а розовые. И за верандой было не море, а низкая ограда, отделяющая дворик от улицы. Тетя Вайна вернулась с подносом и поставила передо мной чашку с топлеными сливками и тарелочку с гринками. «Вы знаете, я тоже позавтракаю», — сказала она. «Мой врач не рекомендует мне завтракать вообще, и уж во всяком случае топлеными сливками, но мы так привыкли. Это любимый завтрак генерал-полковника, и вы знаете, я стараюсь брать только постояльцев мужчин. Этот милый Амат хорошо понимает меня». Он понимает, как это нужно мне, хоть и изредка посидеть вот так, как мы сидим сейчас с вами, за чашечкой топленных сливок. Ваши сливки изумительно хороши, заметил я довольно искренне. Ах, Иван! Тетя Вайна поставила чашку и слегка всплеснула руками. Ведь вы сказали это почти так же, как генерал-полковник. И как странно, вы даже похожи на него, только лицо у него было немного уже, и он завтракал всегда в мундире. «Да», — сказал я с сожалением, — «мундира у меня нет». «Но ведь был когда-то», — сказала она, лукаво, грозя мне пальчиком, — «я ведь вижу». «Ах, как это бессмысленно! Люди теперь вынуждены стесняться своего военного прошлого. Как это глупо, не правда ли?» «Но их всегда выдает выправка. Совершенно особенная, мужественная осанка. Этого не скроешь, Иван». Я сделал сложный неопределенный жест и, сказавши «да», взял Гринок. «Как все это нелепо, не правда ли?» — с живостью продолжала тетя Вайна. «Как можно смешивать такие разнородные понятия — война и армия? Мы все ненавидим войну. Война — это ужасно. Моя мать рассказывала мне, она была тогда девочкой, но все помнит. Вдруг приходят солдаты, грубые, чужие». Говорят на чужом языке, отрыгиваются. Офицеры так бесцеремонные, так некультурные. Громко хохочут, обижают горничных. Простите, пахнут. И этот бессмысленный комендантский час. Но ведь эта война, она достойна всяческого осуждения. И совсем иное дело армия. Вы знаете, Иван, вы должны помнить эту картину. Войска, выстроенные побатальонно. Строгость линий, мужественные лица под касками, оружие блестит, аксельбанты сверкают, а потом командующий на специальной военной машине объезжает фронт, здоровается, и батальоны отвечают послушно и кратко, как один человек. «Несомненно», — сказал я, — «несомненно, это многих впечатляло». «Да, и очень многих». «У нас всегда говорили, что надо непременно разоружаться, но разве можно уничтожать армию? Это последнее прибежище мужества в наше время повсеместного падения нравов. Это дико, это смешно, государство без армии». «Смешно», — согласился я, — «вы не поверите, но с самого подписания пакта я не перестаю улыбаться». «Да, я понимаю вас», — сказала тетя Вайна, — «нам больше ничего не оставалось делать, нам оставалось только саркастически улыбаться». Генерал-полковник Тур, она достала платочек, он так и умер с саркастической усмешкой на устах. Она приложила платочек к глазам. Он говорил нам, «Друзья, я еще надеюсь дожить до того дня, когда все развалится» надломленный, потерявший смысл существования. Он не вынес пустоты в сердце. Она вдруг встрепенулась. Вот взгляните, Иван. Она резво выбежала в соседнюю комнату и принесла тяжелый старомодный фотоальбом. Я сейчас же поглядел на часы, но тетя Вайна не обратила на это внимания и, усевшись рядом, раскрыла альбом на самой первой странице. Вот генерал-полковник. Генерал-полковник был орел. У него было узкое костистое лицо и прозрачные глаза. Его длинное тело усеивали ордена. Самый большой орден в виде многоконечной звезды, обрамленной лавровым венком, сверкал в районе аппендикса. В левой руке генерал сжимал перчатки, а правая покоилась на рукоятке кортика. Высокий воротник с золотым шитьем подпирал нижнюю челюсть». А это генерал-полковник на маневрах. Генерал-полковник и здесь был Орел. Он давал указания своим офицерам, склонившимся над картой, развернутой на лобовой броне гигантского танка. По форме траков и по зализанным очертаниям смотровой башни я узнал тяжелый штурмовой танк «Мамонт», предназначенный для преодоления зоны атомных ударов, а ныне успешно используемый глубоководниками. А это генерал-полковник в день своего пятидесятилетия. Генерал-полковник был орлом и здесь. Он стоял у накрытого стола с бокалом в руке и слушал тост в свою честь. Нижний левый угол фотографии занимала размытая лысина с электрическим бликом, а рядом с генералом, восхищенно глядя на него снизу вверх, сидела очень молодая и очень миловидная тетя Вайна. Я попробовал украдкой определить на ощупь толщину альбома. А это генерал-полковник на отдыхе. Даже на отдыхе генерал-полковник оставался орлом. Широко расставив ноги, он стоял на пляже в тигровых плавках и рассматривал в полевой бинокль туманный горизонт. У его ног копошился в песке голый ребенок трех или четырех лет. Генерал был жилист и мускулист. Гринки и сливки не портили его фигуру. Я принялся шумно заводить часы. А это, — начала тетя Вайна, переворачивая страницу, но тут в гостиную без стука вошел невысокий полный человек, лицо и особенно одежда которого показались мне необычайно знакомыми. «Доброе утро!» — произнес он, слегка склонив на бок, гладкое улыбающееся лицо. Это был давишний таможенник, все в том же белом мундире, серебряными пуговицами и серебряными шнурами на плечах. «Ах, Пити!» — сказала тетя Вайна. «Ты уже пришел? Познакомься, пожалуйста. Это Иван. Иван, это Пяти, друг нашего дома». Таможник повернулся ко мне, не узнавая, коротко наклонил голову и щелкнул каблуками. Тетя Вайна переложила альбом ко мне на колени и поднялась. «Садись, Пити!» — сказала она. «Я принесу тебе сливок». Пяти еще раз щелкнул каблуками и сел рядом со мной. «Не желаете ли поинтересоваться?» Сейчас же осведомился я, перекладывая альбом со своих колен на колени таможенника. «Вот это генерал-полковник Тур. Это он просто так». В глазах таможника появилось странное выражение. «А вот здесь генерал-полковник на маневрах. Видите?» А вот здесь, благодарю вас отрывисто, сказал таможенник, не утруждайтесь, потому что вернулась с гренками и сливками тетя Вайна. Еще с порога она сказала, как приятно видеть человека в мундире, не правда ли, Иван? Она поставила под нос на столик. Пети, ты сегодня рано, что-нибудь случилось? Прекрасная сегодня погода, такое солнце. Сливки для Пети были налиты в особенную чашку, на которой красовался вензель осененный четырьмя звездочками. «Ночью шел дождь, я просыпалась, значит, были тучи», — продолжала тетя Вайна. «А сейчас взгляните, ни одного облачка». «Еще чашечку, Иван». Я встал. «Благодарю вас, я сыт. Позвольте мне откланяться. У меня назначено деловое свидание».